Иван Саввич Никитин Утро Вопросы и задания Проследите, как меняются интонации чтеца, тембр его голоса, громкость звучания. Какую часть стихотворения актёр произносит тихим, проникновенным голосом, близким к благоговейному шёпоту. Прочитайте эти строки в какой части стихотворения мы слышим широкую, полнозвучную интонацию русской народной песни. Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте вслух. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения. Постарайтесь передать в своем чтении голосом движение от сонного безмолвия к шумному солнечному трудовому дню.